С самого утра этого дня ряд мелких неприятностей преследовал Нана. Началось с того, что в девять часов булочник явился со своим счетом. Сумма была пустяшная, всего 130 франков, которых она, между тем, не могла уплатить. При всей царственной роскоши своего образа жизни... Он уже до этого приходил раз двадцать и был рассержен тем, что хлеб стали забирать у другого булочника после того, как он отказался отпустить в долг. Прислуга была на его стороне. Франсуа говорил ему, что барыня ни за что не заплатит ему, если он не нашумит. И не накричит хорошенько. Шарль тоже собирался идти наверх для сведения старого счета о какой-то соломе, а Викторина советовала дождаться, когда приедет барин и вымажет из нее деньги. Ворвавшись без церемонии в комнату, едва только они расположатся для разговора. Кухня волновалась. Всем поставщикам было дано знать, судачили по три-по четыре часа подряд, разбирая хозяйку по косточкам со всем ожесточением, на какое только способна праздная и отъевшаяся челядь. Один дворецкий, Жюльянн лицемерно защищал хозяйку. «Что там не говорите, а баба она все-таки шикарная!» Когда остальные слуги обвиняли его в том, что он в связи с ней, он смеялся фатовским смехом, и это выводило кухарку из себя. Она объявляла, что желала бы быть мужчиной, чтобы наплевать всем женщинам в лицо, до того они ей противны. Франсуа со злобным умыслом поставил булочника дожидаться в прихожей, не предупредив об этом свою госпожу. В то время, когда она спускалась к завтраку, он неожиданно вырос перед ней, как из-под земли. Она взяла у него счет и сказала ему, чтобы он приходил к трем часам. Тогда булочник ушел, выбронившись предварительно в самых грязных выражениях и поклявшись, что ровно в три часа он придет и добьется уплаты должных ему денег, так или иначе. Нана -на раздосадованная этой сценой, позавтракала очень дурно. На этот раз необходимо было свести счеты с этим человеком. Раз десять перед этим она откладывала ту сумму, на которую простирался ее долг булочнику, но деньги каждый раз таяли у нее между рук. То цветов понадобится купить то подписка составляется в пользу престарелого жандарма. К тому же она рассчитывала на Филиппа и даже удивлялась, что он до сих пор не едет с обещанными двумястами франков. И ведь этакая досада. Недалеко как третьего дня она израсходовала на атласную около 1200 франков обмундировав ее всю, с головы до ног. Поэтому-то теперь у нее не оставалось в доме ни одного Луидора. Около двух часов, когда Нана уже было начинало беспокоиться, приехал Лебордет. Он привез с собой рисунки кровати, сразу изменило настроение молодой женщины и так развлекло ее, что она позабыла обо всем остальном. Она хлопала руками и танцевала по комнате. Затем, с недаемое любопытством, наклонившись над столом, где были разложены рисунки, она принялась их рассматривать. — Вот видишь, — объяснял ей Лебордетт, Это лодка. Посередине — букет распустившихся роз, а далее — гирлянда из цветов и бутонов. Листья будут сделаны из зеленого золота, а розы — из красного золота. А вот главная группа, которая поместится у изголовья — пляска амуров по сетке из серебра. Тут она перебила его в восхищении. Ах, посмотри, какой он смешной, Вот этот маленький Амурчик с краю. И какая у него шельмовская улыбка. Да и у всех у них такие плутовские глаза. Она себя не помнила от гордости. Золотых дел мастер объявил, что ни у кого в Европе подобной кровати еще не бывало. Только возникало одно маленькое осложнение. Лабордет показал ей два рисунка для той части кровати, которая должна была находиться в ногах. На одном из этих рисунков повторялся мотив лодок, а другой изображал фигуру ночи с которой фаун срывает покрывало. Лебордет добавил, что если она нам окажет предпочтение последнему рисунку, то золотых дел мастера думают придать фигуре ночи сходство с нею самой. Мысль эта, довольно рискованная с точки зрения изящного вкуса, Так ей понравилось, что она даже побледнела от удовольствия. У нее перед глазами уже вставало собственное ее изображение, а не литое из серебра. — Само собой, разумеется, тебе придется позировать только для головы и для плеч, — добавил Лебордетт. Она спокойно на него посмотрела. «Это зачем?» — проговорила она. «Раздел идет о художественном произведении? Неужели ты думаешь, я стану конфузиться художника, которому буду служить моделью?» Решено и подписано. Она останавливает свой выбор на втором рисунке. Но тут... Лебордет перебил ее. «Постой, это будет стоить шестью тысячами дороже». «Нашел, о чем говорить. Точно мне не все равно!» — воскликнула она, захохотав. «Мало ли, что ли, денег у моего мифашки?» Теперь в кругу близких знакомых она иначе не называла графа мифа. А знакомые, в свою очередь, не называли его иначе, говоря с ней. «Ты видела вчера вечером своего Мюфашку? А я-то было думал, что застану Мюфашку в присутствии его, а она, впрочем, еще не позволяла себе этой фамильярности». Лебардет свертывал рисунки, Поясняя последние подробности, золотых дел мастерам брались приготовить кровать к 25 декабря. На будущей неделе должен был явиться скульптор и снять слепок с нана для фигуры ночи. Провожая Ля Бордетта, она вспомнила про булочника. «Кстати», — обратилась она к нему, — «Не найдется ли у тебя в кармане десяти луидоров?»